Запись 125. -я. Невыносимо. Очень хочется увидеть Володю. Его кровать заправлена. Это он сам ее заправлял. С тех пор никто не трогал. Володина кровать заправлена им самим, а он сам лежит в морге. Как должно быть. Будет ему холодно и страшно на этой жесткой металлической полке, когда он проснется.